Однажды во время пребывания на середине при дворе правитель пожаловался на то, что его подданные лживы. На середин сказал, «Ваше Величество, истины бывают разные. Прежде чем люди смогут использовать относительную истину, им необходимо практически познать реальную истину, но не всегда пытаются делать все наоборот. В результате люди слишком бесцеремонно обращаются со своими же искусственными истинами, подспудно чувствуя, что это не более чем выдумка. Все это показалось правителю слишком сложным. Вещи должны быть истинными или ложными. Я заставлю людей говорить правду, и с помощью этого они приобретут привычку быть правдивыми. На следующее утро перед открытыми городскими воротами красовалась виселица, которую окружали солдаты правителя во главе с капитаном. Глашатый объявил. «Каждый, кто войдет в город, должен прежде всего правдиво ответить на вопрос капитана». Насредин, поджидавший снаружи, вошел в город первым. Капитан спросил. — Куда ты идешь? — Говори правду, иначе тебя повесят, — Насредин ответил. — Я иду, чтобы быть повешенным на этой виселице. — Я не верю тебе. — Прекрасно. Если я солгал... Повесь меня. — Но это будет значить, что ты сказал правду. — Вот именно, — сказал насредин, — вашу правду.